О группе не скажу, не знаю. Слишком стар для этого. А вот недавно заходил в больницу, вроде бы с запоршками от желудка. Так она успела шепнуть, что мол следят за ней постоянно. Приставили двоих полицейев, будто для охраны. Вот они по очереди дежурят, и ещё санитарка следит. Есть там одна такая. Ольга уже несколько раз пыталась уйти в лес. Как бы по ягоды или за хворостом. Куда там? Перехватывают. Спасать нужно девку. Спасать? Совсем озверели полицаи. Не пуганные они у вас, что ли? Но раз не арестовывают, значит, гестапо не велит. Им вся группа нужна. думаю, что так. Причём нужны им не только какие-то там сельские подпольщики, но кое-кто посolidнее. Кого имеешь в виду? Не знаю, кого именно, неохотно ответил хозяин, демонстративно отводя взгляд. И кромарчуку показалось, что он дал ему понять, что мол знает, о ком идёт речь. Однако называть имя не станет. Но и сержант тоже настаивать не стал. «Все, отец!» — как можно равнодушнее произнес он. Посидели, покурили и по кибиткам. «Меня ждет машина. Хотя нет, подождет. Вы можете зайти в больницу сегодня же?» «А чего вы, старику, не попросите еще какого-нибудь порошка?» — За вами пока не следят? — Да вроде бы нет. — Я смотрю, недалеко от вашего дома какой-то лесок, — продолжал Николай, подходя к окну. — Так и есть лесок. Карамарчук задумчиво прошелся по комнате. — Когда Ольга заканчивает работу? — Не знаю, — пожал плечами старик. — Кажется, в шесть. — В шесть. если в первую смену. И, подумав немного, добавил, а она таки в первую, потому что на прошлой неделе дежурила ночью. Ночью ее тоже охраняют, как голландскую королеву. Пока не кончится смена, за больничные ворота охраны ее не выпустят, и ночью из дому не уйти. В таком случае... Обязательно прорвитесь к ней. Передайте через неё привет Марии Кристич от Беркута. Мария Кристич от Беркута. Запомнили? И скажите, что как только кончится смена, мы ждём её вон на той опушке. Мой товарищ в форме немецкого офицера. Если за ней будут следить, пусть не обращают внимания. Спокойно входит в лес. За дровами там или за грибами. А при первых же выстрелах падает на землю. Попытаемся отбить. Так ведь могут убить. Ну на войне это случается. Зато есть шанс. А в подвале гистапа его не предвидится. Думаю, она это понимает. Мы советский терпеливо ожидал его в машине. которая никто из сельских полицейев пока что не заинтересовался. Правда, Филипфель нервничал, не зная, как он сумеет объяснить начальству причину своей задержки. Однако на унтерштурмфюрера его обеспокоенность никакого впечатления не производила. Увидев Кормарчука, Владислав вышел из кабины, молча выслушал его и только тогда приказал шоферу двигаться к шоссе. Но сразу же за телом в долине снова попросилось становиться, и к капустке леса, к которой должна была подойти Ольга, они уже добирались пешком. Мозыревский велел фельдфебелю подождать их ещё минут 40, пообещав, что лично объяснит его начальству, почему машина была задержана. Однако по угрюмому выражению лица немца понял Что ждать, он не станет. Машина сорвётся с места, как только они с Краморчуком отойдут метров на 100. Всё-таки, мы не правда на рискуем. Варшалма Завельский за спиной у Краморчука. Сначала нужно было бы передать в отряд записку. Основной приказ доставить её, всё остальное Всё остальное это девушка, спасти которую можем только мы с тобой, и никто больше. Была же такое, а? Поручик. Спасать, спасать нужно всех, весь народ. А задание есть задание. Если нас убьют, и бумага попадёт в руки фашистов, провал совебе обеспечен. Тогда вот тебе законник казарменный, твоя бумажка, и возвращайся в отряд. А я останусь и попытаюсь отбить Ольгу. Но ты же видел, как командир волнуется за неё. Если девушку увезут в Гестапо, я себе этого не прощу. Так что хрен с ней, с этой вашей бумажкой. Я 100 раз предупреждал тебя. Не смей выражаться такими словами в присутствии офицера, поморщился Владислав. А если ты будешь нудить, я так выражусь, что у тебя погоны отвалятся. Понял? Не смей, видишь ли, выражаться в присутствии. Поляк горделиво вскинул подбородок, однако накалять страсти не стал. У тебя появился какой-то конкретный план? спросил он. Появился. Изложи. Взять и отбить эту девушку у полицейев. Тогда надо было сказать, что у тебя появился гениальный план, сарказтически заметил Мозавецкий. Ковальчук лежал в густой траве, на залитой солнцем полянке и мечтательно глядел на село. Вот оно, такое близкое, тихое, полусонное, и черные трубы на пожарищах никакого отношения к этому сельскому пейзажу не имели. Стоящие на отлогом холме на фоне леса они оказались мрачной и бездарной, исполненной декорацией на сцене деревенского клуба. Впрочем, чуждые всему окружающему, они могли восприниматься и как символы горьких человеческих судеб. «Ольга! А что за Ольга? Откуда она взялась?» — размышлял он, всматриваясь в сельскую окраину. «Что-то раньше я о ней не слышал. Похоже, что сама эта Ольга и есть, Мария Кристич». «Но если это Мария...» Неужели Андрей скрывал бы от него, Кроморчука, знакомая нашими сестры? Это другое дело. Однако привет подпольщик должен был передать именно ей. Николай перевернулся на спину и увидел над собою большую серую тучу, похожую на обломок луны. Какие силы удерживали эту тьму? не позволяя свалиться на землю этого он понять не мог но лейтенант лейтенант тоже хорош бурлило в его сознании знай ответь где находится мария знает ты молчит а я дурак удивляюсь почему это наш бравый командир почтиня вспоминая о ней оказывается не только вспоминает но и точно знают, где она прячется. Хм, конспиратор. И наверняка встречается с ней. Да, увидеть бы ее. Увидеть? Ну, увидишь, повздыхаешь. Что дальше? Давно пора найти себе какую-нибудь молодуху. Найти, полюбить. Или хотя бы сжиться, смириться. Как всегда, когда Кроморчук начинал задумываться над своей судьбой, ему вспоминалась жена. Сколько раз он казнил себя за ту пулеметную очередь, которая скосила её у дота. Сколько раз проклинал. Но если уж ей суждено было погибнуть, пусть бы погибла от рук ошистов. Однако смотреть на муки её тоже не мог. А спасти Аляну в состоянии был только весь гарнизон Дота, сдавшись в плен. Таково было условие немцев, которого они тоже вряд ли придерживались бы. Так что прости, Аляна, прости. Сколько раз вспоминаю тебя, столько раз прошу сжалиться и простить. Ну да что уж теперь, а что изменишь? нужно думать, как жить дальше, если уж отважился жить даже после этого страшного убийения. Когда кончится война, он, возможно, приедет именно в это село. Он там, у опушки, построится или чуть дальше, на холме, на месте вон того пожарища и красивую девушку в жёны. Ну, может, и не нужно красивую, но чтобы характер был. И чтобы не лютая. Вот об этом не нужно, — остановил он себя. После воспоминаний о Боляне и ее смерти у Дота не нужно. Только не о женитьбе. Николай отложил в сторону карабин и, повернувшись на бок, подставил солнечным лучам, Осунувшееся посеревшее лицо. Теперь ему видны были только верхушки деревьев, Но и в них корморчику мерещился Все тот же нафантазированный им белокаменный дом У лесной опушки. Обязательно у опушки. Только возле дома почему-то не садик, а не огорода, Лишь колодец с журавлем, Да высокая лесная трава. колодец с журавлём и высокая в рост человеческий трава в этой густой уже отдающей запахом сенавала осенней траве он и задремал